Семьдесят три. Но и тогда я понимал, что далеко не так сердит, каким хочу выглядеть, что противопоставляю неприязнь ее спокойству просто потому, что она противопоставляет спокойству моей неприязни. Но ничуть не жалела своей невежливости о том, что отверг ее мирные инициативы, а насчет Алисын я сказал почти правду. Ибо теперь главная загадка заключалась вот в чем. «Почему мне не позволяют увидеться с Алисон? От меня ждут каких-то действий, каких-то орфеевых подвигов, открывающих путь в преисподнюю, где ее прячут. Или сама она прячется? Меня испытывают. Но ясных указаний на то, что именно я должен совершить, нет. Несомненно, мне удалось отыскать вход в Тартер. Но это не приблизило меня к Алисон. И рассказ Лилии де Сейтос не приблизил меня к разгадке давней тайны. Какой курс? Какие карты? Злость целый день поддерживала во мне боевой дух. Но на другой я отправился в Соммерсет Хаус. Выяснил, что каждая строчка в списке Лилии Де Сейтос — чистая правда. И этот факт почему-то вверг меня в уныние. Вечером я позвонил в Матч Хэддем. Подошла норвежка. «Динсфорд Хаус, кто это? Вас не слышно?» Я молчал. Девушку, видимо, о чем-то спросили, и она сказала. «Никто не отвечает». В трубке возник новый голос. Алло. Я отключился. Она еще там, но заговорить с ней <свят> ни за что. На завтра после визита в Динсфордхаус прошло три дня. Я с утра пил и сочинял горькое письмо в Австралию. Я решил, что Алиса ну именно там. Изложил все, что наболело, перечитывал раз двадцать, словно это могло воплотить в жизнь содержавшуюся в нем ложь о моей невинности и ее вероломстве. но отправить все не решался и в конце концов письмо заночевало на камине. В эти три дня, обидевшись на весь род человеческий, я изменил обыкновению по утрам спускаться кэмп. до готовки у нее руки не доходили, но кофе она варила неплохой, а на четвертые утром мне смертельно захотелось кофе. при моем появлении она отложила дейли воркер. в ней она искала правду, а в других газетах сраное вранье. и осталась сидеть, дымя и глядя на меня. Без сигареты ее рот напоминал яхту без мачты. Несомненный признак катастрофы. Мы обменялись парой фраз. Она умолкла. Но вскоре я понял, что под прикрытием милосердной завесы табачного дыма с утра она выглядела как чистая горгона. Меня скрупулезно изучают. Я притворился, что читаю газету, но ее не проведешь. «Что стряслось, Ник?» «В каком смысле?» «Ни друзей, ни баб, никого». Что за разговоров такой урень? Она развалилась на стуле в своем старом красном халате, нечесаная, древняя как время. Работу не ищешь? Это все я жопа виновата? Не смею спорить. Я стараюсь помочь. Знаю, Кэмп. Я взглянул на нее. Адутловатое, рыхлое лицо, глаза прищуренные за дымо, почти как маска театра Но. парadoxально противоречащие атавизмом выговору Кокни и нарочито грубой манере выражаться. И вдруг с неожиданной сентиментальностью она перегнулась через стол и похлопала меня по руке. Будучи пяти годами моложе Лилии де Сейтос, выглядела она лет на десять старше. Таких называют ахальницами. Горластый рядовой того полка, которого его отец ненавидел больше всех, которого он ставил ниже чертовых социалистов и Мудрил из Уайтхолла полка волосатиков. На миг он возник в дверях мастерской, злобные голубые глаза, кустистые полковничий усы, неубранная кушетка, зловонная заросшая плета, мусор на столе, развеселые и утробно похабные абстракции на стенах, вязь бросовой посуды, тряпок, газет. Но в ее скупом жесте, во взгляде, что сопровождал его, таилась большая истина человечности, чем во всем доме моих родителей. И все же родительский дом Годы, проведенные там, не отпускали меня. Я подавил естественную реакцию. Наши взгляды встретились над пропастью, и перебросить мост через нее я был бессилен. Грубоватая ласка. Хочешь, я побуду твоей мамой? И бегство, и облудный сын, и мы останусь. Она убрала руку. Долго объяснять, сказал я. У меня весь день впереди. Ее лицо маячило передо мной, затянуто сизым дымом, и мне вдруг почувствовалось, что это лицо тупого, грозного чужака. Она хорошая, хорошая, но ее любопытство стягивает меня как сеть. Я будто уродливый паразит, который может существовать лишь при удачном стечении обстоятельств, в неком непрочном симбиозе. Те на суде ошиблись, сочтя, что я охотник за женщинами. На самом деле достичь комфорта, искренности в общении, духовной свободы я могу только с помощью женщин, которые охотятся за мной. Я жертва, не палач. Нет, говорить я буду лишь с одним человеком. И до тех пор не в состоянии шевелиться, идти вперед, строить планы, развиваться, становиться лучше. До тех пор моя тайна, моя загадка окутывает меня защитным покровом. Она мой единственный товарищ. «В другой раз, Кэмп. Не сейчас». Пожала плечами, бросила на меня увесистый взгляд пророчицы, предчувствующей беду. За дверью завопилась старушка, раз в две недели убиравшая лестницу. «У меня звонит телефон».